часть 10. Художники 20 века, как правило, были выдушевлены испугом. Именно страх за себя и осознание хрупкости своей уникальной личности перед безжалостным молохом истории, именно этот страх породил Кавку, Мандельштама и подавляющее большинство авторов. Кавка Франц, 1883-1924. Австрийский писатель, главным героем которого является человек, беспредельно одинокий во враждебном ему мире примечание редактора. Барственная я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был, той же природы. Финальные строки стихотворения Ахматовой так не зря мы вместе бедавали. 1961, ставший позднее эпиграфом поэм и Реквим. Когда современные исследователи той эпохи употребляют выражение «принял революцию, не принял революцию», они употребляют его как эвфемизм «испачкался, не испачкался», «спрятался, не спрятался». Однако невозможно принять или не принять историю. Она, собственно говоря, просто есть и все. Революция не кошмарный сон, но историческое событие. Трудно не заметить или не принять тот простой факт, что миллионы людей отказались Жить так, как им рекомендовало начальство. Ошиблись ли они, введены ли были в искушение злодеями, но целая массы людей, причем во многих странах сразу, восстали против своего существования, сочтя его гибельным. Первая мировая война убила 9 миллионов человек, и люди не особенно понимали, за что их убивают. Люди обиделись». Капиталистическое устройство мира делает одних очень богатыми, а других очень бедными, и люди решили, что это несправедливо. Случилась революция. Трудно считать это недоразумением. Можно, конечно, допустить, что интернационалы и коммунистические партии придумал злокозненный Маркс, и постараться не замечать этого безобразия. Но параллельно с коммунистическими стали возникать фашистские партии. 1920-е годы их уже было много. Сперва появились в Англии, затем в Италии, затем в Германии и далее по всей Европе. Мир пришел в движение. Но не потому, что в Европе холодно, а в Италии темно. То есть не потому, что сгустились сумерки либерализма, но потому, что либерализм оказался инструментом безжалостного начальства, народ в него не верит, требуется объяснить, так называемому народу, как жить дальше. Смотри стихотворение Мандельштама «Ариост», 1935. «В Европе холодно, в Италии темно, власть отвратительна, как руки бродобрея». Примечание редактора. Не принять революцию – значит ли это предложить иной выход из сложившейся истории или просто не одобрить случившиеся беспорядки? Разумеется, никакого рецепта по устройству жизни, осатаневшей толпы, ни один из испуганных поэтов не имел. Оставалось лишь спасти себя, сохранить свое существо, не уступить хаосу. Собственно говоря, в те годы литераторам был задан вопрос, что есть гуманизм. И растерялись, не знали, что ответить. Ответ как-то соткался сам собой. Гуманизм есть защита того лучшего и гуманного, что представлено во мне самом институтом искусства. Приватная позиция даже стала мерой гуманизма, и неучастие в хаосе сделалось обязательным для поэта. Очевидно, что привилегии поэта были укоренены в прежнем порядке вещей, а новый порядок их отрицал или видоизменял. Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Так, по слову Пастернака и происходило, удержание позиции поэта в том положении, в каком она существовала в прежние времена, сделалось миссией многих интеллигентов. Эта позиция ничем не плоха, она лишь не предполагает в иных людях боль и душу, исключает сострадание. Впрочем, трусость и эгоизм, как известно, присущи поэзии. Как говорила Цветаева, шум времени Мандельштама — оглядка, а слышка труса. Однако именно эта вдохновенная позиция испуганного человека внутренне присуща поэтическому дару. Дар бояться — великий дар. Профессионалами-поэтами ни 12 ни «Доктор Живаго» одобрены не были, прежде всего — Из-за предательства профессии. Приводились иные аргументы. А докторе Живаго, например, говорили, что это слабый роман, соглашательство с большевиками, что стихи Пастернака лучше, чем проза. Но имелось в виду одно. В обоих произведениях устранен иммунитет искусства, привилегии интеллигента отсутствуют, предлагается разделить жизнь со всеми, а это дико. Принять эти высказывания интеллигентный человек не мог. Роман Булгакова избежал подобной критики, поскольку был напечатан через 30 лет после написания. А если бы напечатали вовремя, нетрудно вообразить реакцию собратьев по цеху, описанных в виде членов «Массолита» весьма подробно. Герой Булгакова, он даже не писатель, он мастер, поскольку профессиональное писательство опаскудилось. Причем опаскудилось все, без исключения. Был бы какой-то один хороший поэт, Булгаков описал бы этого хорошего, так ведь никого нет. Нетрудно предположить, что коллегам данный подход к литературе не близок. Еще суровее осужден коллегами певец революции Маяковский, который раньше пел летучим голландцем, а нынче с прописями о нефти. Из стихотворения Пастернака Маяковскому, 1922 «Вы заняты нашим балансом, трагедии ВСНХ. Вы, певший летучим голландцем, над краем любого стиха». Примечание редактора. Этот вообще приравнен к комиссарам. Ему вменили оправдание жестокости времени. Маяковский действительно считал, что... Ради счастья миллионов многим можно пожертвовать. Данную посылку принято осуждать. Именно так рассуждали палачи в лагерях. Маяковский действительно исходил из того, что объектом сочувствия является вся масса людей сразу, а каждый в толпе безымянный. Он просто силой частица. И этой массе следует приносить жертву. Нет-нет, любой человек заслуживает сочувствия, Но время такое, что приходится сочувствие прятать. В упоении этой мужественной позиции он пишет такое, что и читать-то стыдно. Плюнем в лицо той белой слякоти, сюсюкающей о жертвах чека И многое-многое иное, столь же безобразное. Из «Владимир Ильич Ленин, 1924». -й. Следует произнести вещь неприятную, но, увы, правдивую. В истории литературы нет другого поэта, который столь же страстно призывает к насилию, и насилие оправдывает. «В гущу бегущим грянь, парабеллум!» Это написано той же рукой, которая писала про хорошее отношение к лошадям, тем же человеком, который мечтает о всеобщем воскресении. Из поэмы «150 миллионов». И если читатель поверит в эти маниловские басни о воскресении человечества, то он должен будет спросить, а правда ли всех воскресят? Даже тех, по кому грянет парабеллум? Так, может быть, и не стоило их тогда убивать? Не стоило палить побегущим. Пусть бы еще пожили, тем более, что мы их собираемся воскресить. И что за этика такая странная стрелять в спину тем, кто убегает? Что повержен. Что за призыв такой? Добить. Гуманно ли? Но все это как-то легко и страстно пишется. Насилие и произвол вроде бы не отменяют общего гуманистического пафоса. А как еще, спрашивается, рваться вперед, что брюки трещали в шагу? Нет другого рецепта. В справедливости ради отметим, что Маяковский пожертвовал только собой и своей поэзией. Он никого не сдал в ЧК, и если и уничтожил кого, то одного лишь себя. Увидев связь коммунистической утопии с христианством, насколько справедливо ему суждено было это проверить самому, Маяковский придумал для себя особенную трактовку происходящего с Россией. Такой трактовки не было ни у Пастернака, ни у Булгакова, ни у Блока. Однако оторвать Маяковского от традиции... Она была представлена в начале века самозванным апостольством, визионерством, кликушеством, шаманством, пророчеством и прочее. Невозможно и не нужно. Маяковский – самопровозглашенный апостол, в той же степени, что и Филонов, и Пастернак, и Блок, и Булгаков, и Бекман, и петров воткин Ему присущ общий набор свойств, возникающий при обращении к евангельской теме. Исследователю не стоит отвергать общих черт, возвеличивать одного в ущерб другим. Надо лишь уточнить, чем апостольство Маяковского отличалось от апостольства его коллег.